Глава 33. По плану столица остановилась ровно на месяц. А это означало, что мы могли хоть каждый день в течение этого времени дружной компанией ходить на охоту. Собственно, мы так и делали. Охотились, затем шли во Дворец Света, чтобы увеличить свои силы, а после отдыхали как могли и как умели. Правда, последнее мы делали только втроем, а не с Саяной и ее командой. Но так было и комфортнее. И в чем-то даже веселее. Да и Кай не слишком хорошо ладил с Никроном. Можно сказать, у них было что-то наподобие холодной войны. Никрону просто не стоило подшучивать над тем, что Кай — ребенок, а потом ляпать, что их команда высочайшего уровня превратилась в воспитателей детсада. Даже я почувствовала, что Никрон переборщил. Но и Кай не остался в долгу, прямо сказав, что за себя Никрон может не переживать, такому идиоту никто не доверит ребенка. Ну и пошло-поехало. Разумеется, мы с Каем провели беседу на тему того, что не стоит называть взрослых людей идиотами, даже если они ведут себя как идиоты. Но конфликт на этом не затих. Для меня это было в высшей степени странно. Как можно вообще на подколке ребёнка реагировать так, словно ты сам ребёнок? Но Никра на это ничуть не смущала. Поэтому я постаралась, чтобы общение с ним было ограниченным. В таком режиме мы провели почти две недели. Ежедневная охота на порождение тьмы под руководством Саяны здорово продвинула меня как лекаря. я приобрела целый комплект бафов, а также заклинание исцеления, не считая того, что уже было куплено ранее. И даже научилась использовать весь свой арсенал заклинаний. Жаль только, что по совету Саяны я не сходила в специальный отдел во Дворце Света, чтобы зафиксировать свою оценку перед прокачкой. Но девушка меня заверяла, что я подняла свою оценку минимум на пару тысяч. Я все порывалась проверить, но постоянно забывала. А еще Саяна за время охоты показала мне много чего интересного. Мне всегда казалось, что бить посохом интереснее, чем лечить. Пусть я и признавала пользу исцеления. Но, как я ошибалась, угрожать кого-то не долечить ещё веселее. Никрон жаловался, Эттон добродушно посмеивался, а Кай фыркал заявлял, что его мама лечит исключительно его. Кроме охоты были совместные прогулки по городу. Такие весёлые и тёплые, что я иногда сомневалась, не придумала ли я их случайно. Уж слишком всё было хорошо. И вечерние встречи, которые я так и не решалась называть свиданиями с Итаном, тоже оставляли приятное впечатление, что, впрочем, не избавило меня от множества вопросов. Как мне относиться к ним? На дружеские встречи они не сильно походили, но и до свиданий не дотягивали. Итан был не из тех, кто играет с чувствами других, поэтому я была уверена, что он хоть как-то обозначит зарождающиеся отношения. Разумеется, никаких заверений в любви до гроба я не ждала. Боже упаси! Я бы тогда точно решила, что кто-то сошел с ума. Но услышать, что его симпатия недружеская, я бы хотела. Да, я не хотела сейчас отношений. Они бы забрали то время, которое принадлежало исключительно Каю. Но с Итаном совершенно иная история. Правда, эта история никуда не двигалась, словно Итан провел невидимую черту. Приближался, но не переступал. Что ж, мне оставалось только спрятать свою симпатию поглубже и просто ждать. К счастью или к несчастью, Я тоже была из тех, кто не переступает через проведенные черты. В любом случае, время мы проводили отлично. И вдвоем, и втроём и всей компанией. Были немного грустные моменты. Итан окончательно рассорился со своей бывшей командой. Никаких подробностей он не рассказывал, просто однажды вернулся ужасно расстроенный и пошел махать мечом. На вопросы Кая лишь кратко сказал, что не всегда везет с товарищами, и посоветовал Каю, очень и очень внимательно подбирать людей для своей конст -пати. Я обо всем догадалась, но промолчала, побоялась лезть в душу. В остальном, наш отдых в столице удался. Разумеется, безудержное счастье не могло бы длиться постоянно. Мы планировали побыть еще пару недель, как разнеслась неожиданная новость об убитом герое прямо под стенами столицы. Мы с Итаном в этот день решили устроить набег на кафе, специализирующийся на мороженом и безалкогольном алкоголе. Звучит абсурдно? Вот и нам с Итаном так показалось. А потому мы с любопытством, присущим лишь детям, тут же забронировали здесь столик на двоих на вечер. Пока Итан ходил за мороженым, я невольно услышала разговор двух лекарей. Вообще, два лекаря вместе — это дело немного необычное, если не сказать, что исключительное. Большинство людей предпочитают посещать кафе, как и многие другие заведения в составе своей команды. Практически любая команда ограничивается лишь одним лекарем и одним танком. а все остальные места занимают дамагеры. Поэтому я, как и некоторые другие посетители в кафе, обратила внимание на их столик и невольно услышала разговор. «Убили? Ты сейчас не шутишь?» «Да, представляешь, глава гильдии бездны позавчера нашёл труп. Они не дождались движения города, собрались рейдом и наведались на территорию тьмы, а там труп. Чёрт возьми, что за придурок туда попёрся? Опять кто-то из окрестных городков вообразил себя спасителем?» — Естественный отбор. Идиоты помирают первыми. В том-то и дело, что нет. Это наши из столицы. Кто-то из топа, то ли из первой двадцатки, то ли из первой десятки. Глава гильдии Бездны поставил на уши всю верхушку из столицы. Как думаешь, стал бы он это делать, если бы это был какой-то дурак? Вот и я так не думаю. — Ра! — Но как он вышел из столицы? И как позволил порождением себя убить? — Кьяра! Итан помахал рукой перед глазами, а я повернулась к нему и чуть неловко улыбнулась. «Что ты там такое услышала?» итон протянул мне рожок с мороженым. Человек умер. Кто-то из столицы пошел на территорию тьмы. Недавно обнаружили его труп. У Итана от удивления даже рожок с мороженым выпал. «Твою ж!» «Я поделюсь», — растерялась я, — «если это из-за мороженого». «Не из-за него», — вздохнул итон «Может, я перестраховщик, но что-то меня напрягает это убийство». «Ты думаешь, этот случай связан с тем, который когда-то произошел тогда с тобой?» — сообразила я. «Нет, надеюсь, что эти случаи никак не связаны», — сказал Итан, поднимая с пола мороженое и выбрасывая его в мусорное ведро. «Извини, Кьяра, придется наш вечер прервать. Мне надо срочно сходить к одному знакомому, чтобы узнать, в чем дело». «Никаких проблем», — тут же откликнулась я. «Иди спокойно. Я сейчас доем мороженое и вернусь в номер». «Нет, доедай спокойно, а я провожу тебя», — сказал Итан, усаживаясь напротив меня. «Я не ребёнок», — улыбнулась я Итану. «Так что не трать время». «Я вижу, что ты не ребёнок», — неожиданно фыркнул Итан. «И я тоже, потому что только сущая дитя позволят разгуливать прекрасной женщине ночью в одиночестве». «Киара, десять лишних минут ничего не решат». Благоразумно решив не спорить, я спокойно доела мороженое и позволила себя довести до двери. Было любопытно, что же там случилось, но такого беспокойства, как Итан, я не испытывала. А утром, когда Кай еще видел десятый сон, вернулся Итан и позвал меня вниз в отдельную комнату позавтракать и обсудить сложившуюся ситуацию. Он узнал не так уж и много, лишь имя и приблизительное место убийства. Зато нашёл Саяну, которая была в курсе ситуации, присутствовала на закрытом утреннем собрании, посвящённом убийству этого несчастного героя. «Какие новости?» — спросила я Саяну, как только мы зашли в приватную комнату и закрыли за собой дверь. Совместные сражения сближают. После того, как мы с Саяной поохотились на порождений, нам стало намного проще общаться друг с другом. Точнее, это мне стало проще. Сомневаюсь, что у Саяны были какие-то трудности в общении с кем бы то ни было. «Фиговые». «Сразу, аж две. Начать с терпимой или с самой отстойной?» — сказала девушка, расставляя стаканы с напитком на столе. «Начни с той, которая получше», — предложил итон усаживаясь. Я последовала примеру Итана и опустилась на мягкий диванчик, подтягивая к себе стакан с напитком. С утра мне всегда хотелось пить. Сегодня утром рейд главы гильдии огня нашел еще один труп. «Кстати, а ваш мелкий где?» «Спит пока», — ответила, отставляя кружку. «А что?» «Хорошо, пусть спит подольше». «Тут новости не совсем для детских ушей», — ответила Саяна, после чего бессовестно утащила мою кружку с напитком, отхлебнула и продолжила. и того у нас два трупа. За два дня. Неплохо, правда? Последний раз труп мы находили больше десяти лет назад, еще до введения закона о выходе за стены города». «Есть какая-то связь между убитыми?» — спросил Итан. «И какая самая отстойная новость?» «Да, и это она как раз и есть. Оба убитых двухклассовые». Причем все они были топовыми дамагерами, чьи способности не подбежали сомнению. На остатках их тел не только тьма, оставленная порождениями, но и раны. Как эти люди вышли из города, обойдя правила, почему они вышли, кто на них напал, ничего неизвестно. Есть только догадки. И они неутешительны. «Двухклассовые — это люди, обладающие двумя классами?» — спросила я, после чего внимательно посмотрела на Айтона. «Разве это не легенда?» Он меня дезинформировал, Или Саяна неправильно выразилась? «Это легенда», — ответил Итан. Но в столице она стала реальностью. Для появления двухклассового героя нужно выполнить определенные условия, которые мало того, что никому не неизвестны, так еще и абсолютно нелогичны. На периферии нет никаких шансов случайно их выполнить, в отличие от столицы, где сражения отличаются определенным разнообразием. итон прочитал не целую лекцию про двухклассовых героев. В столице они встречались не слишком часто, но и какой-то редкостью их посчитать трудно. На каждые из 100 героев примерно один являлся двухклассовым. Когда человек рождался или перемещался в мир линерос, то он получал свой первый класс героя, основной. После выполнения каких-то определенных действий, зачастую совершенно случайных и нелогичных, человек мог получить второй класс. Он назывался дополнительным. Обычно основной и дополнительный класс был из одной категории, Стрелок становился еще и берсерком, воин-магом и так далее. Поэтому чаще всего именно люди, выполняющие роль дамагеров, становились двухклассовыми. Но бывало и так, что танк вдруг получал класс дамагера, и он мог одновременно и отвлекать порождение от других членов команды, и сам же их и убивать. Последнее встречалось очень редко, более того, высоко ценилось, потому как герой, сочетающий в себе такие способности, был практически неуязвим. Он мог добить врага быстрее, чем тот нанесет ему серьезный урон. «То есть, как лекарь я тоже могу получить второй класс?» — прервала я Итана. «Теоретически, думаю, можешь, но практически сомнительно. За всю историю Линераса лекарь никогда не становился двухклассовым», — сказал Итан. «А почему новость о смерти именно этой категории героев считается ужасной?» — спросила я, но тут поправилась. «Я понимаю, что они сильны и полезны, но должно же быть что-то еще». «Да, должно». Саяне точно надоело молчать. Двухклассовые с получением дополнительного класса еще приобретают навык «Вечный свет». Именно этот навык позволяет разрушать точки концентрации тьмы. То есть именно от героя двух классов зависит победа над тьмой. Не будет их, мы навсегда застынем в вечном противостоянии, не в силах склонить чашу весов ни в одну из сторон. Именно поэтому их убийство — отвратительнейшая новость. «Так, ладно, а вторая новость какая?» — спросила я. «Из-за убийств временно приостановлен выезд из столицы. Пока не найдем убийцу, из города никто не выйдет. Короче, мы все тут заперты», — мрачно сказала Саяна.